Глава десятая В семь часов утра Анжелика, как всегда, принялась за работу. Дни катились за днями, и каждое утро она спокойно садилась за оставленное вечером вышивание. Ничто, по-видимому, не изменилось. Она строго держала слово, жила уединенно и не искала встреч с Фелисьеном. Она даже не казалась угнетенной, ее юное лицо было все так же весело, и если иногда она ловила на себе удивленный взгляд Гюбертины, то отвечала на него улыбкой. Но в своей добровольной отрешенности она ни на минуту не переставала думать о Фелисьене. ее надежда не была сломлена, она твердо верила что несмотря ни на что все произойдет так как она хочет и если она держалась так мужественно и честно с такой гордостью обуздала себя то лишь потому что не сомневалась в конечной победе случалось что гюбер принимался ворчать на нее мне кажется ты бледна ты слишком много работаешь «Спишь-то ты хорошо, по крайней мере?» «О, отец, сплю, как убитая. Никогда еще я не чувствовала себя так хорошо». И Гюбертина тоже беспокоилась, говорила, что Анжелике нужно развлечься. «Если хочешь, мы можем закрыть мастерскую и провести втроем месяц в Париже. Вот еще. А что же будет с заказами, матушка?» Я же вам говорю, что чем больше работаю, тем лучше себя чувствую. Но в глубине души Анжелика просто ждала чуда. Ждала проявления высших сил, которые отдадут ее Фелисьену. Ведь она обещала ничего не предпринимать. И зачем ей беспокоиться? Невидимые силы сделают все за нее. Она добровольно обрекла себя на бездействие. притворялась равнодушной, но внутренне все время была на стороже. Она прислушивалась к голосам, к таинственному трепету вокруг себя, к таким родным, еле различимым звукам в том мире, где она жила и откуда должна была прийти помощь. «Нет, что-то непременно случится». Склонившись к станку открытого окна, Анжелика не пропускала даже мимолетного шелеста листвы, легчайшего всплеска вот шеврота. Малейший звук, доносившийся из собора, она воспринимала с силой. Дошло до того, что она слышала, как, гася свечи, шаркая туфлями причетник. Вновь она чувствовала за собою веяние таинственных крыльев, вновь ощущала рядом невидимый и неизвестный мир, и часто она вдруг оборачивалась, ибо ей казалось, что какая-то тень шепчет ей на ухо, что нужно сделать, чтобы победить. Но дни проходили, и ничего не случалось. Анжелика твердо держала слово, и, боясь, что не устоит, если увидит в саду Фелисиена, уже не выходила по ночам на балкон. Она ждала в глубине комнаты, и по мере того, как все кругом засыпало, как переставали шевелиться даже листья деревьев, она понемногу смелела и начинала вопрошать мрак. Откуда придет чудо? Быть может, из епископского сада протянется огненная рука и сделает ей знак следовать за собой? Быть может, заиграет соборный орган и призовет ее к алтарю? Анжелика ничему бы не удивилась, даже если бы к ней прилетел голубь из легенды и принес ей слова благословения, даже если бы в ее комнату сквозь стены прошли святые и сообщили ей, что монсеньор хочет с ней познакомиться. Но она испытывала все возраставшее с каждой ночью изумление. Почему чудо медлит свершится? Проходили дни, проходили ночи, но ничего. Ничего не случалось. Две недели прошло, и теперь Анжелику больше всего удивляло, что она не видит Фелисьена. Конечно, она обещала, что не будет искать встреч с ним, но в глубине души рассчитывала, что сам он сделает все, чтобы встретиться с нею. А между тем сад Марии был пуст, и никто не ходил по сорной траве. Ни разу за все две недели Анжелика не видела в ночной час тени Фелисьена. Это не поколебало ее веры. Если он не приходит, значит, занят устройством их счастья. И все же изумление ее возрастало, и к нему начала примешиваться тревога. Однажды вечером, после очень грустного ужина, Гюбер вышел из кухни под предлогом какого-то спешного дела, и Гюбертина осталась наедине с дочерью. Взволнованная мужественным поведением девушки, она поглядела на нее долгим увлажненным взглядом. За эти две недели они не проронили ни слова о том, что наполняло их сердца. И Гюбертину бесконечно трогало то, с какой честностью, с какой выдержкой Анжелика исполняет свое обещание. Во внезапном приливе нежности она протянула дочери руки. Та бросилась к ней на грудь, и они молча сжали друг друга в объятиях. Гюбертина не скоро смогла заговорить. Бедное мое дитя, сказала она наконец, я все ждала минуты, когда останусь с тобой. Ты должна знать, все кончено, кончено навсегда. Анжелика сразу выпрямилась в страшной растерянности. Фелисия умер. — Нет, нет. Раз он не приходит, значит, он умер. Тогда Гюбертин рассказала ей, что видела фелисиена на следующий же день после процессии, и с него также взяла обещание не видеться с Анжеликой, пока он не получит согласия монсеньора. В сущности, то был полный отказ, потому что Гюбертина была твердо уверена в невозможности этого брака. Она объяснила юноше, как дурно он поступает, компрометируя бедную, доверчивую и невинную девушку, на которой все равно не женится. Фелисьен был потрясен. Он заявил, что скорее умрет от тоски в разлуке с Анжеликой, чем поступит по отношению к ней нечестно. В тот же вечер он говорил с отцом. «Ты проявила столько мужества, — сказала Гюбертина, — что, видишь, я говорю с тобой без обиняков». «Ах, если бы ты знала, девочка, как мне жаль тебя, и как я восхищаюсь тобой! Ты держишься таким молодцом, так гордо молчишь и улыбаешься, когда сердце у тебя разрывается от горя. Но тебе нужно еще много-много мужества. Сегодня я встретила отца Корниля». Все кончено. Монсеньор не согласен. Гюбертина ожидала потока слез. и с изумлением увидела, что Анжелика очень бледная, выслушала ее слова совершенно спокойно. Со старого дубового стола только что убрали посуду. Лампа освещала старинную общую залу, только легкая бульканье чайника нарушала глубокую тишину. «Матушка, еще ничего не кончено. Расскажите мне все, ведь я имею право знать, не так ли?» ведь это касается меня!» И Анжелика внимательно выслушала все, что Гюбертина сочла возможным передать ей из рассказа старого священника, причем опускала многие подробности, потому что продолжала скрывать от дочери грубые стороны жизни. С тех пор, как Фелисьен появился в Бамоне, Монсеньор жил в непрестанной тревоге и смущении. На следующий же день после смерти жены он отказался от сына и двадцать лет не хотел его знать. Но вот он увидел его во всем расцвете молодости и сил, увидел живой портрет той, кого оплакивал, юношу одних лет с такого же белокурого, красивого, обаятельного. Долгое изгнание, долгая злоба против убившего мать-ребенка были в сущности проявлением осторожности. Он предчувствовал то, что должно произойти, и уже раскаивался, что призвал к себе сына. Ни возраст, ни двадцать лет молитвы служения Богу ничто не убило в Монсеньоре прежнего человека. Стоило появиться перед ним сыну, плоти от плоти его, плоти от плоти обожаемые женщины, появиться с улыбкой в голубых глазах, и сердце отца мучительно забилось. Ему показалось, что покойница воскресла. Он бил себя кулаками в грудь, он рыдал в бесплодном раскаянии, он кричал, что нужно отлучать отца на тех, кто знался с женщинами, кто сохранил с ними кровную связь. Добрый отец Корниль говорил с Гюбертиной шепотом, и руки его тряслись. Ходили таинственные слухи, говорили, что ежедневно, с наступлением сумерек, монсеньор запирается в одиночестве. Он проводил ночи в отчаянной борьбе с собой, метался в слезах, и заглушаемые плотными занавесами стоны пугали все епископство. Он думал, что забыл, что подавил свою страсть, но она возродилась, неистовая, как ураган, и в нем воскрес прежний мужчина. Грозный авантюрист, потомок знаменитых воителей. И каждый вечер на коленях во власенице, до крови, раздиравшей ему кожу, он старался отогнать от себя призрак оплакиваемой женщины, тщетно твердя, что ныне она только горсть могильного праха. Но она вставала перед ним живая, во всей цветущей и юной прелести, такая, какой он любил ее, любил безумной любовью уже зрелого мужчины. Прежние мучения возвращались к нему, его рана сочилась кровью, как в самый день смерти жены. И он оплакивал ее, желал ее страстно и восставал против отнявшего ее Бога. Он успокаивался только к утру, обессиленный, презирал себя и чувствовал отвращение ко всему свету. Он страсть! Свирепый зверь! Как он хотел раздавить ее, чтобы вновь обрести утерянный мир смирения и божественной любви! Выходя из своей комнаты, Монсеньор возвращался к обычной суровости. Его высокомерное, чуть побледневшее лицо было спокойно и хранило только следы пережитого. В день, когда Фелисьен открылся отцу, тот выслушал его, не произнося ни слова. Он сдержал себя огромным усилием, и ни один его мускул не дрогнул. Он глядел на сына, такого молодого, красивого, такого пылкого, и сердце его сжималось, словно он узнавал себя в этом безумии любви. То было не злоба, нет, то была неколебимая воля, тяжкий долг избавить сына от зла, причинившего ему самому столько страданий. Он убьет страсть в сыне, как пытался убить ее в самом себе. Эта романтическая история довершила смятение монсеньора. Как? Нищая девушка, девушка без имени, какая-то вышивальщица, Увиденная при лунном свете, взлелеенная в мечте и мечтой, Превращенная в юную девственницу из золотой легенды. И монсеньор ответил сыну одним единственным словом — никогда. Фелисьен бросился на колени, умолял его, излагал свои доводы, защищал Анжелейку. Он всегда приближался к отцу с почтительным трепетом и теперь, умоляя не противиться его счастью, все еще не смел поднять глаз на священную особу епископа. Покорным голосом обещал он уйти, исчезнуть, уехать с женою так далеко, что их никогда больше не увидят, обещал отдать церкви все свое огромное состояние. Он хотел одного — жить в неизвестности и любить. При этих словах монсеньор вздрогнул всем телом. Нет, он дал слово вуанкурам и не возьмет его обратно. И фелисьен, чувствуя, что силы его иссякают, что в нем закипает бешенство и волна крови приливает к щекам ушел, ибо боялся открытого кощунственного возмущения. «Дитя мое», — заключила Гибертина, «Ты видишь, что нечего больше мечтать об этом молодом человеке. Ведь ты не захочешь пойти против воли Монсеньора». Я все предвидела, но не хотела чинить тебе препятствий. Я ждала, чтобы жизнь заговорила сама. Анжелика слушала, стиснув руки на коленях, и, казалось, была спокойна. Она пристально, почти не моргая, смотрела перед собой и видела всю сцену. Фелесьен у ног Монсеньора говорит о ней. При исполненной нежности она ответила не сразу. Она продолжала думать среди мертвой тишины кухни, в которой вновь стало слышно легкое бульканье чайника. Она опустила глаза, поглядела на свои руки, казавшиеся при свете лампы, сделанными из слоновой кости. Потом улыбнулась улыбкой несокрушимой веры и просто сказала — Если монсеньор отказал, значит, он хочет узнать меня. В эту ночь Анжелика совсем не спала. Мысль, что, увидав ее, епископ согласится на брак, не давала ей покоя. Здесь не было женского тщеславия. Она верила во всемогущество любви. Она так любит Фелисьена, что монсеньор не сможет не почувствовать этого и не станет противиться счастью сына. Ворочаясь на своей широкой кровати, она сто раз повторяла себе, что так и будет. Епископ вставал перед ее закрытыми глазами. Быть может, ожидаемое чудо зависит от него. Быть может, он совершит его. Теплая ночь дремала за окном. Анжелика вслушивалась в нее, старалась различить голоса, услышать совет от деревьев, от шеврота, от собора. от наполненной любимыми тенями комнаты. Но среди звонкой, пульсирующей тишины нельзя было уловить ничего определенного, а ей не терпелось поскорее обрести ясность. Засыпая, она опять сказала себе. «Завтра я поговорю с монсеньором". Когда Анжелика проснулась, Свидание с епископом казалось ей уже простой необходимостью. То была смелая и невинная страсть, чистое и гордое мужество. Анжелика знала, что каждую субботу в пять часов вечера епископ молился в часовне от Кэров. Здесь он погружался душою в свое прошлое, в прошлое своего рода, и, уважая эти минуты духовенства, оставляла его в полном одиночестве. Как раз была суббота. Анжелика быстро приняла решение, в епископство ее могли не пустить, да кроме того, там всегда много народу. Она смутилась бы, а в часовне никого нет, и можно спокойно подождать монсеньора и заговорить с ним. В этот день Анжелика вышивала с обычным спокойствием и прилежанием. Она нисколько не волновалась, решение было принято твердо и казалось ей благоразумным. Четыре часа она сказала, что идет проведать матушку Габе, и вышла. Она была в обычном скромном платье, в каком ходила к соседям, лента соломенной шляпки небрежно завязаны. Она свернула налево и вошла в собор через врата Святой Агнессы с глухим стуком захлопнувшейся за ней. Собор был пуст, только в часовне Святого Иосифа исповедовалась какая-то прихожанка. Из-за загородки виднелся край её чёрного платья. До сих пор Анжелика была спокойна, но, оказавшись в этом холодном священном уединении, она начала дрожать. Звук собственных шагов громовыми раскатами отдавался в ее ушах. Почему так сжалось ее сердце? Ведь, казалось, она была так тверда, так спокойна, весь день так верила в свое право на счастье. И вот она растерялась, побледнела, как виноватая. Она проскользнула в часовню от Кэров, и там вынуждена была прислониться к решетке. Часовня от Кэров была одной из самых отдаленных, самых темных во всей старинной романской апсиде, узкая, голая, похожая на вырубленный в скале склеп, с ребристыми низкими сводами. Свет проникал сюда только через витраж с изображением святого Георгия, красные и синие стекла преобладали в нем, в часовне царил лиловатый сумрак. Лишенный всяких украшений алтарь из черного и белого мрамора со статуей Христа и двумя двойными подсвечниками походил скорее на гробницу. Все стены были сверху донизу покрыты изъеденными временем гробовыми плитами, на которых еще можно было прочесть надписи, высеченные резцом. Анжелика стояла неподвижно, прижавшись к решетке и, задыхаясь, ждала. Прошел причетник и не заметил ее. Она по-прежнему видела край черного платья прихожанки в исповедальне. Глаза ее постепенно привыкли к полутьме, невольно обратились к надписям на плитах, и она стала читать их. Начертанные на камнях имена поразили ее в самое сердце. Перед ней вставали предания замка от Кэров. Тут были Жан Пятый Великий, Рауль Третий, Эрва Седьмой. Имена Бальбины и Лауретты Растрогали смущенную Анжелику до слез. То были счастливые покойницы. Лаурета упала с лунного луча, когда бежала в объятия своего нареченного. Бальбина была насмерть сражена радостью, увидев вернувшегося с войны мужа, которого считала убитым. Обе они возвращались по ночам, летали вокруг замка и овивали его своими длинными белыми одеждами. Нихли видел ли видела Анжелика в день прогулки к развалинам замка? Ни ли тени плавали над башней в пепельно-бледном свете угасающего дня? А как хорошо было бы умереть, как они, в шестнадцать лет, среди блаженства воплотившейся мечты! Вдруг раздался сильный, отраженный сводами гул, и она вздрогнула. Это священник вышел из исповедальни капеллы святого Иосифа и запер за собой дверь. Анжелика с изумлением увидела, что прихожанка уже успела уйти. Потом и священник ушел через ризницу, и девушка осталась в полном одиночестве среди величественной пустоты собора. Когда загремели окованные железом ржавые двери старой исповедальни, она подумала было, что пришел монсеньор, Она ждала уже целых полчаса, но была так взволнована, что не замечала времени. Минуты катились мимо ее сознания. Но вот еще одно имя привлекло ее внимание. Имя Фелисьена Третьего, со свечой в руке, отправившегося в Палестину во исполнении обета, данного им Филиппу Красивому. Сердце ее забилось, перед ней возникло молодое лицо последнего потомка рода Фелисьена Седьмого, ее белокурого господина, того, кого она любила и кто любил ее. Страх и гордость охватили Анжелику. Мыслимо ли, что она находится здесь, что она должна совершить чудо? Перед нею была вделана в стену сравнительно новая, помеченная прошлым столетием, гробовая плита, и девушка прочла на ней черную надпись. Нарбер Луи Ажье, маркиз Даткэр, князь Миранский и Руврский, граф де Ферьер, де Монтегю, Де Санчмарк и Де Вилеморей, Барон де Камбивиль, Сеньор де Моронвилье, Кавалер четырех орденов, Полководец королевской армии, Правитель Нормандии, Состоявший в звании Главного королевского охотничьего И начальника кабаньей охоты. То были титулы деда Фелисьена, Анжелика так просто в платье работницы с исколотыми иголкой пальцами пришла, чтобы выйти замуж за внука этого покойника. Раздался легкий шум, еле различимый шорок шагов по плитам. Она обернулась и увидела монсеньора. Это неслышное появление поразило ее, ибо она ждала громового удара. Монсеньор вошел в часовню, высокий, с царственной осанкой, Несколько крупный нос и прекрасные молодые глаза выделялись на бледном лице. Сначала он не заметил прижавшейся к решетке Анжелики, и, подойдя к алтарю, вдруг увидел ее у своих ног. Пораженная ужасом и благоговением, Анжелика упала на колени. Ноги ее подкосились. Ей казалось, что это сам грозный бог-отец, полный хозяин ее судьбы. Но у нее было смелое сердце, и она сразу нашла в себе силы заговорить. «О, монсеньор, я пришла!» Епископ выпрямился. Он уже узнал Анжелику. То была та самая девушка, которую он заметил еще в окне в день процессии и потом вновь увидел в соборе, когда она стояла на стуле, та молоденькая вышивальщица, что свела с ума его сына. Монсеньор не проронил ни слова, не пошевельнул даже рукой. Высокий, суровый, он ждал. «О, монсеньор, я пришла, чтобы вы могли взглянуть на меня. Вы уже отказали мне, но ведь вы меня не знаете. И вот я здесь. Поглядите же на меня, прежде чем оттолкнуть еще раз». Я люблю и любима, и больше ничего за мной нет, ничего кроме любви. Я только нищая девочка, подобранная на паперти этого собора. Вы видите, я у ваших ног, вы видите, какая я маленькая, слабая, покорная. Если я вам мешаю, вам очень легко прогнать меня. Стоит вам протянуть палец, и я буду уничтожена. Насколько мук! Если бы вы знали, как можно страдать, ведь нужно иметь жалость, монсеньор. Я тоже хочу объяснить вам все. Я ничего не знаю. Я знаю только, что люблю и что любимо. Разве этого недостаточно? Любить, любить и повторять это. И она продолжала говорить сдавленным голосом. оборванными фразами. В наивном порыве она открывала всю свою душу, накипающая страсть увлекала ее, любовь взывала ее устами. Если она осмелела до такой степени, то потому что была целомудрена. Мало-помалу она отважилась поднять голову. «Монсеньор, мы любим друг друга. Он, наверное, уже рассказал вам, как это случилось». Я часто спрашиваю себя о том же и не нахожу ответа. Мы любим друг друга, и если это преступление, то простите нас, потому что в этом виноваты не мы, виноваты камни, деревья, все, что нас окружает. Когда я узнала, что люблю его, было уже поздно, я уже не могла разлюбить. Разве можно противиться судьбе? Вы можете отнять его у меня, женить его на другой, но вы не заставите его разлюбить меня. Он умрет без меня, и я без него умру. Его может не быть около меня, и все-таки я знаю, что он существует. Я знаю, что нас нельзя разлучить, что каждый из нас уносит с собой сердце другого. Стоит мне только закрыть глаза, и я вновь вижу его. Он во мне. И вы разлучите нас, вы разорвете эту связь, монсеньор, это небесная воля, не мешайте нам любить друг друга. Епископ глядел на эту простую девушку в скромном платье работницы, овеянную чудесным благоуханием свежести и душевной чистоты. Он слушал, как она проникновенным, чарующим, час от часу крепнувшим голосом поет гимн любви. Широкополая шляпа спустилась на ее плечи. Белокурые волосы золотым сиянием окружали ее лицо. И она показалась мансеньору, похожей на девственницу из старинного требника. В ней была какая-то особенная хрупкость, наивная прелесть, пламенный взлет чистой страсти. «Монсеньор, будьте же добры к нам! Вы, хозяин нашей судьбы, сделайте нас счастливыми!» Он не произносил ни слова, не шевелился, и, умолявшая его Анжелика, видя его холодность, вновь опустила голову. О, чего только не пробуждал в нем этот растеревшийся ребенок, стоявший на коленях у его ног. Какой аромат юности исходил от этой, склонившейся перед ним головки. Он видел белокурые завитки волос на затылке, когда-то он безумно целовал такие же завитки. У той, воспоминание о которой так мучило его после двадцатилетнего покаяния, была такая же гордая и изящная, как стебель лилии шея. От нее исходил тот же аромат благоухающей юности. Она воскресла. Это она рыдала у его ног. Это она умоляла его пощадить ее любовь. Слезы покатились по щекам Анжелики, но она продолжала говорить. Она хотела высказаться до конца. Монсеньор. Я люблю не только его самого, я люблю его благородное имя и блеск его царственного богатства. Да, я знаю, я ничто, у меня ничего нет, и может показаться, что я хочу его денег. Это правда, я люблю его из за того, что он богат. Я признаюсь в этом, потому что хочу, чтобы вы узнали меня». О, быть богатой благодаря Ему и вместе с Ним жить в блеске, в сиянии роскоши, быть обязанной Ему всеми радостями! Мы были бы свободны в своей любви, мы не допускали бы, чтобы рядом с нами жили горе и нищета. С тех пор, как Он полюбил меня, я вижу себя одетой в парчу, как одевались в давние времена драгоценные камни и жемчуга дождём струятся по моей шее, по запястьям. У меня лошади, кареты, я гуляю в большом лесу, и за мною следуют пожи. Когда я думаю о нем, передо мной всегда возникает эта мечта, и я повторяю себе, что это должно исполниться. Я мечтала быть королевой, и он осуществил мою мечту. «Монсеньор, разве это дурно, любить его еще больше за то, что в нем воплотились все мои детские желания, что, как в волшебной сказке, потоки золота полились на меня?» Она гордо выпрямилась. Она была очаровательно проста и величественна, как настоящая принцесса. И Монсеньор глядел на нее. Это была та другая, та же хрупкость цветка, тоже нежная, то слезами, но светлое лицо. Пьенящее очарование исходило от Анжелики. И монсеньор чувствовал, как лица его коснулось теплое дуновение, трепет воспоминаний, мучивших его по ночам, заставлявших его рыдать на своей молитвенной скамеечке и нарушать стонами благоговейную тишину епископства. Еще накануне он боролся с собой до трех часов утра, и вот эта любовная история, эта мучительно волнующая страсть вновь разбередила его незаживающую рану. Но внешне монсеньор был бесстрастен, его неподвижное лицо не выражало ничего, ничто не выдавало внутренней борьбы, мучительных усилий подавить биение сердца. Если бы он каплю за каплей терял свою кровь, Никто не мог бы заметить этого. Он только делался все бледней, И губы его все плотнее смыкались. Это упорное молчание приводило Анжелику в отчаяние, Она удвоила мольбы. — Он сеньор, я отдаюсь ваши руки. — Будьте милостивы, жальтесь над моей судьбой. Он все молчал. Он ужасал ее, как будто становился все более грозным и величественным. Собор был пуст. Боковые пределы уже погрузились во мрак. Наверху, под высокими сводами, еще мерцал угасающий свет, и эта пустота усиливала мучительную тоску ожидания. Гробовые плиты в часовне стали неразличимы. Остался только он. Его черная сутана, его длинное белое лицо казалось вобравшее в себя остатки света. Анжелика видела его сверкающие глаза. Они были устремлены на нее, и блеск их все возрастал. Уж не гневом ли они горели? Монсеньор! Если бы я не пришла, то всю жизнь мучилась бы раскаянием и обвиняла бы себя в том, что моя трусость сделала нас обоих несчастными. Говорите же, умоляю вас, скажите, что я была права, что вы согласны. Зачем спорить с этим ребенком? Он уже отказал сыну и объяснил причину отказа. Этого достаточно. Если он не говорит, то значит считает, что говорить нечего. И Анжелика поняла это. Она приподнялась и потянулась к его рукам, хотела поцеловать их. Но монсеньор резко отдернул руки назад. И испуганная девушка увидела, что волна крови залила его бледное лицо. «Монсеньор! Монсеньор!» И тогда он, наконец, заговорил. Он сказал одно единственное слово. Слово. уже брошенное сыну. «Никогда!» И он ушёл. На этот раз даже не помолившись, его тяжелые шаги смолкли за апсидными колоннами. Анжелика упала на каменные плиты пола, и долго ее сдавленные рыдания звучали в могильной тишине пустого собора.